Тема 26 -я. Великая Отечественная война. 1941-1945 годы. Первое. Боевые действия на фронте. СССР и Германия перед войной. Великая Отечественная война стала суровым испытанием для советского государства. К 41-му году оно оказалось неподготовленным к войне, потерпев на ее первом этапе сокрушительное поражение. Главными причинами этого поражения стали лучшая подготовленность к войне фашистской Германии, которая поставила себе на службу военно-экономический потенциал почти всех стран Европы, а также разгром командных кадров советских вооруженных сил в ходе репрессий накануне войны. Примечание. К лету 1941 -го года Германия оккупировала Францию, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Грецию, Югославию, Чехословакию, Польшу. Конец примечания. Прогерманские режимы были установлены в Болгарии, Венгрии и Румынии. Союзниками Германии были Италия, Япония, Турция. План нападения на СССР Барбаросса был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 года. Он был рассчитан на молниеносную войну и предполагал разгром вооруженных сил СССР в ходе летней кампании 1941 года. К лету 1941 года на границе СССР от Баренцева до Черного моря были сконцентрированы 5,5 миллионов Солдат и офицеров Германии и ее союзников Почти пять тысяч боевых самолетов Более трех танков Свыше 47 тысяч орудий и минометов Численность советских вооруженных сил на этом участке границы Составляла 2,9 миллионов человек Остальные полтора миллиона человек были рассредоточены на других участках Прежде всего на Дальнем Востоке и Юге Где ожидалось вторжение войск союзников Германии, Японии и Турции Великая Отечественная война прошла в своем развитии три крупных периода. Первый – начальный период 22 июня 1941 года, 18 ноября 1942 года. Второй период коренного перелома. 19 ноября 1942 -го года, конец 1943 -го года. Третий период освобождения территории СССР от агрессора и разгрома фашистской Германии. Начало 1944 -го года, 9 мая 1945 -го года. Участие СССР во Второй мировой войне продолжилось периодом Советско-Японской войны. 9 августа, 2 сентября 1945 -го года. Начальный период войны. Война началась рано утром 22 июня 1941 года мощными ударами воздушных и механизированных армий Германии. Уже в первый день немецкая авиация разбомбила 66 аэродромов и уничтожила 1200 советских самолетов, до лета 1943 года завоевав господство в воздухе. 29 июня 1941 года в стране было введено военное положение. На следующий день был создан Государственный комитет обороны ГКО, в руках которого сосредоточилась вся полнота государственной, партийной и военной власти, функции Верховного Совета, правительства и ЦК партии. Председателем ГКО стал Сталин. Для стратегического руководства вооруженными силами 23 июня была создана Ставка Главного Командования, впоследствии Ставка Верховного Главнокомандования, которую также возглавил Сталин. Уже в первый месяц войны Красная Армия оставила почти всю Прибалтику, Белоруссию, Молдавию и большую часть Украины. Она потеряла около 1 миллиона бойцов, в том числе 724 тысячи пленными. Были разгромлены практически все армии Западного фронта, по которому Германия нанесла главный удар, стремясь овладеть воротами Москвы, Смоленском. Это была катастрофа. Чтобы отвести вину от себя, руководство страны организовало суд над большой группой генералов во главе с командующим войсками Западного фронта генерал-полковником Павловым. Их обвинили в измене и расстреляли. На центральном московском направлении враг был временно остановлен в 300 километрах от Москвы в ходе двухмесячного Смоленского сражения, 10 июля-10 сентября 1941 года. Стратегический план германского командования овладеть советской столицей в середине лета дал трещину. В то же время в конце сентября советские войска потерпели серьезное поражение под Киевом. Пять армий попали в окружение. Незначительная часть окруженных вырвалась из кольца, более полумиллиона человек попали в плен, большинство Большинство воинов погибло в боях вместе с командованием во главе с командующим Юго-Западного фронта генерал-полковником Кирпоносом. владев Киевом, противник смог переломить ситуацию и на московском направлении, прорвав оборону Красной Армии. С конца сентября здесь развернулась четырехмесячная московская битва, в первой неделе которой пять Армии и ополчения оказались в котле. В окружении попало, э, попало 600 тысяч человек, каждый второй защитник Москвы. В ходе летней осенней кампании 41 -го года Красная Армия к зиме 41 -го года потеряла почти 5 миллионов человек, из которых 2 миллиона были убиты И около трех миллионов оказались в плену. 16 августа 1941 года был издан приказ номер 270, объявлявший всех, кто оказался в плену, предателями и изменниками. Согласно приказу, семьи пленных командиров и политработников подлежали репрессиям. Родные же солдат лишались льгот, предоставляемых семьям участников войны. Первой и единственной победой Красной Армии на начальном этапе войны стала Московская битва 30 сентября 1941 года, январь 1942 года. Германский генштаб операцию по взятию Москвы назвал тайфуном. Он полагал, что группа армий «Центр», подобно тайфуну, сметет советскую оборону и захватит столицу СССР до наступления зимы. К концу ноября немцы подошли к Москве на расстоянии 25-30 километров. С 20 октября столица находилась на осадном положении. В октябре для обороны Москвы были созданы три фронта. Западный, непосредственно оборонявший Москву, командующий генерал армии Жуков. Калининский, командующий генерал Конев. Юго-западный, командующий маршал Тимошенко. 5-6 декабря ценой невероятных усилий от Калинина, Твери до Ельца, советские войска перешли в контрнаступление. По всему фронту за месяц враг был отброшен на 100-150 километров от Москвы. Были освобождены вся Московская и Тульская, значительная часть Калининской области. В ходе контрнаступления Красная Армия потеряла более 600 тысяч человек. Противник же, отступаем. 100-150 тысяч. Под Москвой войска Германии потерпели первое с 1939 года крупное поражение. Окончательно провалился план молниеносной войны. С московской битвы наметился коренной поворот в ходе войны в пользу СССР. Противник перешел к стратегии затяжной войны. Однако успехи контрнаступления по всему фронту, которое продолжалось до апреля 1942 -го года, на других направлениях, кроме западного, оказались непрочными и вскоре обернулись к Потерями. На северо-западном направлении неудача закончилась попытка прорвать блокаду Ленинграда, установленную противником в августе 1941 -го года. Более того, вторая ударная армия Волховского фронта, на которую Ставка возлагала особые надежды по прорыву блокады, была полностью разгромлена, а ее командование во главе с генерал-лейтенантом Власовым оказалось в плену. После московского поражения германское командование уже не могло проводить наступление по всему Восточному фронту. Определяя задачи летней кампании 1942 -го года, оно решило нанести главный удар на юге, стремясь овладеть Кавказом и Нижним Поволжьем. Советское же командование ожидало летом 1942 -го года нового наступления на Москву. Оно сосредоточило здесь более половины армии, почти 80% танков. 62% самолетов А на юге против главных сил Германии Всего 5,4 наших дивизий 2,9% танков Одновременно с укреплением обороны Москвы Сталин, вопреки мнению генштаба И его начальника Шапошникова Дал указание провести на юге в Крыму На Харьковском направлении В ряде других мест несколько отвлекающих наступательных операций разброс сил обрек этот план на неудачу которая обернулась новой катастрофой в мае 1942 года в районе Харькова немцы окружили три армии Юго-Западного фронта В плен попало 240 тысяч человек. В том же месяце поражением закончилась и Керченская операция. В Крыму в плен попало 149 тысяч человек. Поражение привело к новому стратегическому отступлению советских войск. В августе одна группа войск противника вышла к берегам Волги в районе Сталинграда, а другая на Кавказе. К осени 1942 -го года на оккупированной фашистами территории оказалось более 80 миллионов человек. Страна лишилась не только огромных людских ресурсов, но и крупнейших промышленных и сельскохозяйственных областей. Советское командование было вынуждено железной рукой террора остановить бегство войск. 28 июля 1942 -го года Сталиным был подписан приказ номер 227, приказ Нишагу. Назад. Отныне любое отступление без распоряжения командования объявлялось предательством Родины. Приказ вводил штрафные батальоны для командиров и политработников и штрафные роты для рядовых и сержантов. Создавались также заградительные отряды, располагавшиеся за спиной воюющих бойцов. Они имели право расстреливать на месте отступающих. 25 августа 1942 года в Сталинграде было введено осадное положение. Началась Сталинградская битва. Основная тяжесть борьбы за город, в который ворвался враг, выпала на долю 62-й армии под командованием генерал-лейтенанта Чуйкова. Германское командование придавало особое значение овладению Сталинградом. Его захват позволил бы перерезать волжскую транспортную артерию, по которой в центр страны доставлялись хлеб и нефть. Период коренного перелома. За год с ноября 1942 по ноябрь 1943 -го года был совершен коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, когда стратегическая инициатива перешла в руки советского командования, вооруженные силы СССР перешли от обороны к стратегическому наступлению.